Пермский период. В конце прошлого столетия многое в истории жизни на Земле было еще неясным и загадочным. Одну из больших загадок представлял собой пермский, следующий за каменно-угольным, период. Последний период древней эры. Учеными была установлена стройная последовательность развития видов на протяжении миллионов лет. Но эта последовательность странным образом прерывалась пермское время. Его морские отложения содержали множество остатков разнообразных морских обитателей. В материковых же отложениях почти не удавалось обнаружить органических остатков. Отсюда известный английский ученый Мурчисон сделал вывод о крайней бедности пермской наземной жизни. Мурчисон утверждал, что в пермском периоде – Жизнь была сосредоточена в океане. Материки же представляли собой беспредельные каменистые пустыни, покрытые озерами, солеными и мертвыми. Лишь вдоль речных берегов могла существовать жизнь, и то крайне скудная и примитивная. Мурчисон считался крупным авторитетом. Многие палеонтологи поверили ему и решили, что изучать континентальные пермские отложения – пустая трата сил и времени. но некоторым ученым категорическое утверждение Мурчисона представилось необоснованным. Ведь в каменно-угольном периоде растительный и животный мир на суше достиг значительного развития, в отложениях следующей мезиозойской эры обнаружены многочисленные остатки еще более высокоорганизованных растений и животных. Как же в таком случае пермские материки могли представлять собой почти безжизненные пустыни? Такой вывод противоречил твердо установленному наукой факту постепенного прогрессивного изменения живых организмов. Всей теории эволюционного развития жизни. Среди ученых, решительно не согласных с мнением Мурчисона, был молодой русский геолог Владимир Прохорович Амалицкий. Изучая почвы бывшей Нижнегородской губернии, он убедился, насколько широко распространены отложения пермского времени. на северо-востоке Европейской России. «Нужно продолжать поиски. Новые исследования дадут возможность подтвердить выводы Мурчисона», решил Амалицкий. Свои исследования он начал с пестроцветных глин и песков в бассейне Волги и Оки. Вскоре ему посчастливилось сделать первую находку. Недалеко от Нижнего Новгорода он обнаружил множество ископаемых раковин антракозинь, Моллюсков, родственных нашим речным беззубкам. Амалецкий сравнил эти раковинки с раковинками таких же моллюсков, найденными в пермских отложениях Южной Африки. Сходство было полным. Словно обладатели тех и других раковинок жили вместе. Но южноафриканские моллюски были пресноводными. Значит, атракозии, жившие в пермское время на территории нынешнего Поволжья, обитали в пресной воде. Отсюда следовал вывод. Не все озера пермских континентов были горько-солеными, как утверждал Мурчисон. Среди них были водоемы с пресной водой. Находка пресноводных пермских моллюсков положила начало замечательным исследованиям Амалицкого, осветившим этот загадочный период истории Земли. В последующие годы ученый совершил поездку на север, В Вологодскую и Оланецкую губернии. Исследуя верхнепермские отложения северо-востока России, амалецкий нашел кроме раковинок антракозий, также мелкие ископаемые ракообразные эстерии и отпечатки папоротникообразных растений. Точно такие же ископаемые остатки содержали в себе пермские материковые отложения Южной Африки. Становилось очевидным, что органический мир в верхнее пермское время был одинаков на этих столь удаленных друг от друга областях суши. Но на южных материках был в пермском периоде богатый животный мир. По множестве жили там звероподобные присмыкающиеся земноводные. Значит можно было ожидать, что и на севере будут найдены кости ископаемых животных, подобных южноафриканским. Нужны систематические поиски, они докажут, что северные материки вовсе не были в пермское время безжизненными пустынями, пришел к твердому убеждению Амалицкий. Утверждение малецкого о сходстве жизни на северных и южных материках в эпоху пермского периода показались его современникам фантастическими. Ему было отказано в ассигнованиях на экспедицию. Тогда Амалицкий решил производить поиски на свои собственные скромные средства. Но где надо искать эти предполагаемые остатки животных пермского времени? Конечно, в первую очередь в верховьях Северной Двины, где так много пермских отложений, легко доступных для обследования в обрывистых склонах крутых берегов. Летом 1895 года ученый отправился на лодке в свое первое плавание вдоль Северодвинских берегов. Его сопровождала жена, верная спутница в путешествиях. Шаг за шагом исследовал омалецкий пермские слои выступившие наружу в обрывистых берегах долгое время поиски не давали результатов лишь в конце лета была сделана обнадеживающая находка в одном из оврагов врезавшихся в береговой обрыв амалецкий нашел несколько ископаемых позвонков и обломков черепов и зубов они оказались очень сходными с останками пресмыкающихся находимых В Южной Африке. С неослабевающей энергией ученый продолжал поиски в последующие годы. Новая ценная находка обогатила его коллекции. В пермских слоях Амалицкий обнаружил хорошо сохранившиеся опечатки листьев древних семенных растений. Папоротников гласаптерисов. Эти мощные древовидные растения также росли в пермское время в Южной Африке. Судя по отпечаткам, глоссаптерисы, живущие на севере, ничем не отличались от южноафриканских. Научно-исследовательские работы Амалицкого приобрели известность. Многие крупные ученые стали поддерживать его идеи. И вот наступил день, когда настойчивость ученого была вознаграждена. Однажды, проплывая в ясное летнее утро возле города котласа амалецкий увидел выступающую из отвесного берега линзу. Поперечный разрез заполненного песком русла древней реки. Словно огромная 100-метровая чечевица, линза темнела на светлом фоне других пород. Евней в плотных слоях слежавшегося пермского песчаника профессор Амалевский нашел то, что так долго и упорно искал. Пласт оказался богатейшей палеонтологической сокровищницей. Он содержал отдельные кости целые скелеты животных, живших здесь Пермское время. Палеонтология наука о вымерших животных и растениях. В Палеонтологическом музее Академии наук СССР есть специальный отдел, называемый Северодвинской галереей. В этом зале стоят скелеты древних животных, найденных профессором Амалицким. Лежат в застекленных витринах собранные им окаменелые кости. Мы идем по галереи и перед нашим мысленным взором рисуются картины древней жизни оживает странный чуждый мир пермского периода солнце только что встало из-за невысоких холмов озарив верхушки древовидных хвощей и папоротников обступивших озеро на берег выскочил небольшой ящер и настороженно поднял голову его верхняя челюсть снабженная режущим роговым краем оканчивалась двумя крупными клыками Клыкастого ящера не беспокоили выставленные из воды сонные глаза стегоцефала. Его тревожил какой-то неясный шорох за песчаным гребнем. И в нерешительности повертев головой, ящер снова спрятался в заросли. Прошла минута, другая, раздвигая стволы, на поляну вышла огромная, неуклюжая, присмыкающаяся. Его толстые кривые лапы поддерживали массивное трехметровое туловище. усаженная костяными бляхами. Широкие костные наросты скуловой области черепа торчали в стороны по бокам приплюснутой головы. Несмотря на свою устрашающую внешность, это было мирное, растительноядное, присмыкающееся. Пореазавр, щекастый ящер. Не предчувствуя беды, Пореазавр подошел к озеру и наклонил голову к воде. Узкое гибкое туловище показалось на гребнем холма Полураскрыв пасть, вооруженную кинжаловидными зубами, хищная иностранцевия бесшумно подползла к незамечающему ее животному. Стремительный прыжок и острые когти хищника впились в спину пареозавра. Пласты пермских пород и находимые в них окаменелые остатки животных рассказывают нам о больших переменах на земле, произошедших в пермское время. Кермский период был эпохой усиленного горообразования, начавшегося еще в каменно-угольном периоде. Это новое горообразование охватило весь земной шар. Ученые называли его варисцийским, сохранив в этом названии память о древнем германском народе варисках. Поднялись громадные горные хребты шаня в Средней Азии. Их вершины, покрытые вечными снегами, возносятся сейчас на высоту 6-7 километров. Гигантским каменным барьером вырос Урал, образовались могучие цепи Алтая, Апалачи в Северной Америке, Центральный французский горный массив и многие другие горные хребты. Снова разверзлись жерла вулканов, извергая на поверхность расплавленные массы глубинных пород. В Сибири обширные площади залиты пермскими базальтами, в Западной Европе пермскими парфирами. Огромные внедрение магмы вынесли к поверхности земли соединения тяжелых и редких металлов. Именно в эту эпоху образовались рудные богатства Урала, Алтая, Казахстана. Богатейшие месторождения железных и медных руд, платины, золота, соединений свинца, ртути и других металлов. Горообразование сопровождалось во многих местах отступлением моря и увеличением площади суши. Высокие горные цепи стали барьером на пути ветров, дующих с моря и несущих влагу. Расширился пояс пустынь. Климат на земном шаре стал более разнообразным. В северном полушарии образовались три климатических зоны. Северная влажная с умеренным климатом. Дальше к югу засушливая зона, а за ней южная влажная и жаркая. Засушливая зона сильно разрослась. концу пермского периода. В южном полушарии стоял умеренный климат. По континентам этого полушария в пермское время прошла волна холода. Следы древних ледников обнаружены учеными в Индии, Африке, Австралии и Южной Америке. Изменившиеся условия существования вызвали смену форм жизни. Вымирают примитивные папоротники и лепидодендроны Резко сокращаются в числе сегелярии и коломиты. Их начинают сменять новые группы растений – цикадовые, гинковые, хвойные. Мы хорошо знаем, какой вид имели эти растения, жившие свыше 200 миллионов лет назад, так как не только сохранились отпечатки их листьев и стволов, но на Земле сейчас живут представители этих растительных групп. Цикадовые растения или саговники напоминали пальмы. У них был толстый ствол с пучком очень длинных перистых листьев на вершине. Сейчас саговники растут в тропических и субтропических странах. У некоторых пород стволы достигают высоты 15-18 метров. От многочисленных пород динковых растений, живущих в пермское время, сохранилось дерево гинкоу-билоба, растущее у нас в ботанических садах, на южном берегу Крыма и на Кавказе, а также в Китае и Японии. Гинкоу-билоба – стройное дерево с гладкой темно-серой корой, достигающее 30 метров в высоту. Его собранные в пучки листья имеют характерную форму – трехугольной пластинки, разделенной на две лопасти. А появившиеся в Пермском периоде примитивные хвойные растения были предками современных хвойных пород – сосны, ели, пихты. Листва у них тоже состояла из мелкой игольчатой хвои, семена созревали в шишках. Шишки были и у саговников. Все эти растения, хвойные, саговники, гинковые, были голосеменными растениями. Семена у них не были покрыты плодолистками, как у цветковых растений, а оставались открытыми. Отсюда и название этих растений – голосеменные. Моря по-прежнему населяли рыбы и различные беспозвоночные животные. Среди рыб было особенно много акуловых. Быстрые, с развитым зрением, хорошо приспособленные к водной среде обитания, рыбы оказались очень устойчивой жизненной формой. Многочисленные виды хрящевых рыб, вместе с появившимися позднее костеперами рыбами, дожили до нашего времени. Стегоцефалы продолжали жить в прибрежных зарослях. Не боящиеся засухи пресмыкающиеся, заселяли материки. И с этого времени позвоночные животные становятся распространенными животными на земле. Пермское время оставило после себя не только излившиеся на поверхность глубинные базальты и порфиры, но и толщи осадочных материковых пород. Они образовались в дельтах многочисленных древних рек на дне обширных озер. На Печоре во многих других местах залегает пермский каменный уголь. Мы добываем калийную соль, ценное минеральное удобрение. Пермские пласты вообще богаты солями. Горообразовательные процессы нарушили связь пермских морей с океаном. Моря разбились на внутренние бассейны и лагуны. Вода в них усиленно испарялась, отлагая соль, гипс и доломит, минерал, который мы используем сейчас в качестве строительного огнеупорного материала. Огромные залежи пермской соли и гипса – имеются в Соликамском бассейне по реке Ками. Они занимают здесь площадь 1800 квадратных километров. Реки, стекавшие с Урала, выносили на нынешнюю территорию европейской части нашей страны массы песка и красноватых глин, в которых хорошо сохранились скелеты животных и отпечатки растений, населявших землю в пермское время. Мощные осадочные породы этого периода были хорошо изучены в конце прошлого столетия на территории бывшей Пермской губернии. Ученые решили назвать период Пермским. Около 25 миллионов лет длился Пермский период, бывший временем суровых испытаний для живого населения Земли. Но растительный и животный мир выдержал эти испытания, приспособился к новым трудным условиям и пошел в своем развитии по новым эволюционным путям. Энезиозойская эра – средневековье Земли. Жизнь овладевает сушей и воздухом. Что изменяет и совершенствуют живые существа? О многом уже рассказали нам коллекции окаменелостей, собранных в геолога Минеорологическом музее, о глубинах Кембрийского моря, где жили похожие на огромных мокриц трилобиты, о первых позвоночных животных – рыбообразных панцирниках о первых наземных растениях, псилофитах, приспособившихся к жизни вне воды, о могучей растительности каменноугольного периода, изменившей состав земной атмосферы, о кистеперых рыбах, которые научились выходить на берег и дали начало первым наземным животным, об огромных присмыкающихся пермского периода, расселившихся по земле. Какие же причины составляют живые организмы так сильно изменяться, непрерывно развиваться и совершенствоваться. Жизнь организма неразрывно связана с окружающей средой. Живые существа обладают замечательной способностью приспосабливаться к окружающим условиям, даже самым неблагоприятным – сильный холод, засуха. И с течением времени эти условия осваиваются организмом и становятся его потребностью. Потребность, разумеется, не является проявлением божественной мудрости, как учит религия. Она развивается естественным путем в процессе упорной борьбы животных и растений за существование. Закон, управляющий развитием живой природы, открыт великим английским ученым Чарльзом Дарвином и носит название естественного отбора. Действие естественного отбора состоит в том, что в борьбе за существование выживают и оставляют потомство те растения и животные, которые лучше приспособлены к окружающим их условиям. Менее же приспособленные погибают. Естественный отбор начал действовать уже на заре жизни, в мире первобытных кооцервантов. И на протяжении всей длительной истории развития жизни он является могучим двигателем прогресса живой природы. Из поколения в поколение в организмах накапливаются и развиваются полезные изменения, образовавшиеся под воздействием окружающей среды. Мы видели, как периодическое обсыхание силурийских прибрежных водорослей изменилось течением времени их строение привело к появлению наземных растений. Кистеперые рыбы, обитавшие в пересыхающих водоемах Девонского времени, не вымерли, и постепенно превратились в земноводных животных. Изменение климата в пермском периоде привело к появлению новых групп присмыкающихся животных, кожа которых покрыта роговым слоем и не боится высыхания. Изменения в органическом мире происходят медленно и постепенно, и лишь на протяжении сотен тысяч и миллионов лет становятся заметными совершающиеся перемены. Но нам, читающим историю жизни по ископаемым остаткам, Ясно видна длинная цепь геологических событий, изменявших природу и климат материков, и тем самым вызывающих появление новых видов растений и животных. Мезозойская или Средняя эра длилась около 110 миллионов лет. Неустанная работа ветра, текучих вод, колебания температуры сглаживали древние горы, и на смену разрушающимся горным громадам На поверхности континента возникали новые цепи гор. Мезозои южный материк Гондвана начал раскалываться на отдельные континенты. Бразильский, африканский, австралийский. Образовались крупнейшие океанические впадины, существующие в настоящее время, Атлантическое и Индийское. Множество новых видов растений и животных появилось на Земле. Многие из вас, наверное, читали или слышали о динозаврах. ихтиозаврах и других огромных ящерах, населявших когда-то землю. Некоторые из вас, может быть, даже видели в музеях скелеты, во много раз превышающие человеческий рост. Следующий зал музея переносит нас в эпоху, когда жили эти гигантские животные, в эпоху средневековья земли. Эра средней жизни разделяется на три периода: триасовый, юрский, Меловой. Триас самый древний из них, В свою очередь делятся учеными на три отдела – нижний, средний и верхний. Отсюда и название периода – «триас» по-гречески «троичный».